И столько в ее голосе было отчаяния, безнадежности, боли. Прежде чем броситься вниз, Тамар Кирилловна успела увидеть, как Лиза, вцепившись в лицо руками, валится на колени, а бородач удирает прочь. Никуда не скрыться от забыл. Дима только в Москву прилетел, сразу от красавицы звонок. Затеяла прием в их честь, вот прямо немедленно. Надю идея не вдохновила. Какие могут быть приемы, когда переезд, каждая минута на учете? Да и желание выслушивать чириканье кубинки, пусть даже благодарное, не было никакого. Но Полуянов, конечно, настоял. Нельзя людей обижать. Они стараются, пироги пекут. Поблагодарить тебя хотят. Неужели тебе неприятно послушать? — Ни капельки, — буркнула Надя. А Полуянова только повод дай на красавицу рот поразевать. Ох, еще четыре дня осталось, да терпеть бы. Переезд состоится, и все закончится. — Да мне у Изабель заодно кое-что выяснить надо, — задумчиво произнес Дима. — Не понимаю я историю с ее подругой. Нет четкой картины. — Ладно, давай пойдем, раз тебе надо, — согласилась наконец Надя. Но всем богам молилась... Чтобы случился какой-нибудь форс-мажор, и семейный ужин отменился. И вдруг вечером накануне злосчастного приема затрезвонил ее мобильник. Тамара Кирилловна, увидела Митрофанова на определителе, а руки, как на зло, мокрые. Дима, ответь, пожалуйста, крикнула девушка. Да, Тамарочка Кирилловна, промурлыкал Дима, как обычно, разговаривал с пожилыми дамами, но тут же его голос сорвался. «Что?» Митрофанова, конечно, мгновенно примчалась в комнату и стояла рядом, как вкопанная, с ужасом прислушиваясь к обрывкам фраз. вы забыли на парковке у дома плеснули кислотой. Счастье, что Тамар Кирилловна за секунду до преступления почуяла беду, подняла крик, и Истомина не зря же спортсменка смогла увернуться. Однако все равно... Ожоги второй и третьей степени. Сильно пострадал левый глаз. «Где она сейчас, в больнице? В какой?» — хрипло спросил Дима. Надя тут же подсунула клочок бумажки, ручку. Полуянов записал номер и продолжил разговор. «Кто, она говорит? Кто это был? Как? Но это ведь невозможно. Она бредила, наверное?» «Да, приеду, прямо сейчас». Он положил трубку. И растерянно взглянул на Надю. Изабель говорит, это был Юрий. Кто? Ну, ее возлюбленный, который умер несколько месяцев назад от анафилактического шока.